Глава одиннадцатая. Экзамены этого семестра я сдала без каких-либо проблем. Переволновалась немного, конечно. Куда ж без этого? Но в моей зачётке красовались только высшие баллы. Ребята уже давно перестали обращать внимание на мою внешность. И в группе, как и на потоке, я начала ощущать себя вполне комфортно. Даже и не знаю, когда случился этот перелом. Но я чувствовала, что меня начали... Не любить, но уважать, что ли. Уж не знаю, за что именно, но перемену я ощущала. Были, конечно, индивиды, которые посматривали в мою сторону с презрением. Но и я не искала их дружбы. А потому мне было фиолетово. Как когда-то сказала мне мама, «Ты не расписной пряник, чтобы всем нравиться». Вот с тех пор я и придерживаюсь принципа, что всем мила не будешь». «Аля, ну что, сдала?» – спросила меня остроносая блондинка из нашей группы. «Сдала!» – я улыбнулась, помахала зачёткой и похвасталась. «Высший бал!» «Везёт тебе!» – она забавно пошевелила своим острым носом. «А я вот трясусь! Хоть бы на проходной бал вытянуть! И как ты только в этих векторах не путаешься!» Я не стала ей говорить, что все свое свободное время провожу не флиртуя с парнями и строя им глазки, а сидя за книгами. И лишь подбадривающе улыбнулась и спросила: "Ты халяву звала? Нам как-то старшая сестра моей подружки рассказывала, что перед экзаменами это обязательный ритуал каждого студента. И сейчас это от чего-то всплыло в памяти. Кого звала? Неподдельно удивилась девушка, а я поняла, что такого зверя, как халява, здесь еще не знают. Ну что ж, будем просвещать массы. Сессия для меня только что окончилась, настроение на такой высокой отметке, что хочется всех осчастливить. А призыв халявы может хоть немного придать трясущимся в преддверии экзамена адептам уверенности. Халява — «Это такой студенческий покровитель, который помогает получить хорошую оценку, даже если ты ничего не учил». «Прямо ничего?» — даже приоткрыла она рот от удивления. «Ну, что-то знать всё же нужно, иначе халява приходить отказывается совсем. Только её нужно звать специальным способом, и она, к сожалению, не всегда приходит. Слишком многие её зовут, а потому лучше учить всегда». Но если так вышло, что совсем никак, то можно её позвать. Вдруг придёт. Совершенно незаметно вокруг меня собрались почти все, кто ждал свою очередь перед аудиторией. «Ну и...» — раздался голос высокого тощего одногруппника. «Как её нужно звать?» «Э-э...» Тут я поняла, что совершила большую ошибку. Потому что звать халяву в полночь, размахивая зачеткой из окна, как принято у нас, уже поздно. А народ жаждет знать, как ее позвать именно сейчас. Я оглянулась в поисках хоть чего-нибудь, но кроме коридора и целого ряда окон и дверей ничего не увидела. Но придумать что-то было просто необходимо. потому что на меня уже начали поглядывать с явным подозрением в нежелании делиться важной информацией. А у некоторых в связи с этим даже начала проступать в глазах явная угроза. Эх, адепты, всё бы вам на халяву. Ну так держите. Лучше это, конечно, делать, когда никто не видит. Но если совсем приспичит, то можно и так. «Ну же!» — не выдержал кто-то в задних рядах. «Мне уже скоро идти!» Надо взобраться на статую основателя, что в основном зале, потереть ему нос, раскрыть зачетку и сказать «Халява, приди!» Эта медная статуя не очень высокая, с человеческий рост, но стояла на постаменте, а потому ребята должны без труда достать до носа. Глядишь, им это и правда чем-то поможет. Их будто ветром сдуло. И топот уже слышался где-то в конце коридора. И почему мне кажется, что преподавателям не очень понравится эта начищенная до блеска часть тела? Кажется, моя идея была не очень удачной. «Что, правда, поможет?» — послышался за моей спиной голос Грега. «Да кто ж его знает? Только что придумала!» — честно ответила я ему. «Эх!» Надо было говорить, чтобы другую часть тела тёрли, с досадой сказал он. Эй, ты чего? Я приличная девушка, возмутилась. Так я руку имел в виду, возмутился он, делая честные глаза, хотя плясавших на их дне бисят спрятать не смог. Я на это ткнула его локтем, куда придётся. Жестокая, явно на показ он. Складываясь пополам, но всё же не выдержал и расхохотался. А я прыснула вместе с ним. «Ты как, всё сдал?» — спросила его, когда мы направились по коридору. «Ага, только что. Иду весь такой счастливый, а тут ты толпу развлекаешь». «Когда домой собираешься?» «Сложу кое-какие вещи, дождусь сьюки и пойдём к академической портальной арке». Парень явно предвкушал эту поездку домой. «Понятно», — тяжко вздохнула я. «А ты?» «Мне торопиться некуда. Думаю, завтра отправиться». «Что, совсем не хочется ехать?» «Угу», — подтвердила я. А мое хорошее настроение быстро понеслось вниз. Только опекун в своем письме четко дал понять, что хочет меня лицезреть, сразу же после сдачи экзаменов. И пока я его проигнорировать не могу. Не боишься, что он узнает о том, что ты самостоятельно зарабатываешь? Боюсь, — в очередной раз вздохнула я. С него станется что-нибудь придумать, чтобы лишить меня этой возможности. Только рассказать ему, надеюсь, некому, а домой я отправлюсь в своих старых вещах. Хорошо, что портальная арка у него прямо в доме. Не придётся пользоваться городской и мёрзнуть, добираясь до особняка. Знаешь, я поговорю с отцом, чтобы он подобрал тебе хорошего юриста. Глядишь, тот что-то и посоветует. Не делай это, что ты вот так вот сама барахтаешься. Этот ушлепок должен о тебе заботиться, раз взял на себя ответственность. А он... Грег силой сжал кулаки. Мы уже не раз обсуждали с ним этот вопрос, но мысль насчёт юриста нам обоим пришла только сейчас. И отчего-то я почувствовала себя полной дурой и малолеткой. Ведь и правда, кто мешал мне просто проконсультироваться с кем-то знающим? Замкнулась в своём мирке, наладила жизнь, и ладно. Можно сказать, смирилась с тем, что лягух творит, что хочет. Ну уж нет... «Спасибо, Грег, я буду очень признательна!» С чувством ответила я. Кстати, Сьюки не сильно расстроилась, что бал первокурсников отменили. «Ты что, в первый раз видел, чтобы она радовалась от бала? И не отменили, а перенесли на месяц вперёд, чтобы на нём смогли присутствовать драконы. Ждут их все, видите ли? Под конец скривился парень. Ладно, тогда хороших тебе выходных и счастливого праздника годового круга. И тебе тоже. Если что, звони, я обязательно что-нибудь придумаю. Так и расстались. А я загрустила. Новый год, или, как здесь говорят, годовой круг, с детства был для меня самым долгожданным праздником. Даже более долгожданным, чем день рождения. Но в этот раз я уверена, что счастье – он мне не принесёт». Достала из кармана местный аналог мобильного телефона, который работал на магии. Вздохнула и засунула его обратно. «Вряд ли грек и в самом деле сможет меня вытянуть из дома опекуна. Не стоит эту игрушку с собой даже и брать. Если её найдут, точно будет хуже. А то, что все мои вещи тщательнейшим образом перетряхнут, я почему-то не сомневалась». Как бы я ни оттягивала время, как бы не хотела никуда идти, а на следующий день мне пришлось отправиться в путь. Я вышла из портала и даже опешила от открывшейся картины. Меня встречал сам хозяин дома, разодетый, будто собирался на какой-то светский раут. И тётушка, на чьих губах играла такая приветливая улыбка, что хотелось предложить ей уксуса – чтобы выражение её глаз хоть как-то соответствовало выражению лица. Меня тут же обступили с обеих сторон, забрали из рук старый потрёпанный чемодан и чуть ли не под локотки повели в комнату. Только, к удивлению, вовсе не в ту, в которой я жила ранее, а в другую, большую, комфортную, шикарно обставленную. От таких перемен я поначалу даже опешила. А потом меня обуял безотчётный страх, который лишь усилился, когда я увидела забитый новыми шикарными платьями шкаф. Но вопрос со всеми этими странностями очень быстро разрешила тётушка. Не успела я толком оглядеться, как она бесцеремонно вошла в комнату и снова, расплывшись в неискренней улыбке, спросила. «Ну, как тебе?» «Что именно?» На всякий случай уточнила я. Уж больно много всего было необычного. «Всё!» — сказав это короткое слово так, будто лично украшала мою новую комнату и шила мне платье. Она демонстративно развела руками. И даже не пытаясь выслушать мой ответ, затарахтила сама. «Мы с Буренгельчиком решили, что тебе у бога... Э, болезной... «До этого и сравнить-то было не с чем. Откуда тебе знать, что такое настоящая роскошь, которую мой племяшка может предложить? Вот мы и решили тебе показать». Её пухлые щёки во время произносимой тирады даже заблестели от выступившей испарины. Видимо, очень уж ей не терпелось всё это мне высказать. После этого повисла тишина. Она явно ждала от меня чего-то, а я только и могла думать о том, что сейчас с удовольствием обменяла бы эти шикарные апартаменты на свою комнату в общежитии, пусть даже и со сиюки в довесок. И только удивлялась, какое своеобразное объяснение они нашли моей низководчивости. Когда же пауза начала затягиваться совсем уж неприлично, я выдавила «Спасибо». Не такой реакции она ожидала, потому что её губы сжались в тонкую линию, щёки как-то странно дрогнули, и, сказав «Что ж, подождём немного!», с оскорблённым видом вышла прочь. Я же опустилась на мягкий диванчик и выдохнула. Лёгким это время для меня точно не будет. И о снятии иллюзии даже заикаться не стоит. иначе сразу же получу соответствующее предложение, о котором мечтают многие девушки. Давай поженимся. Свят, свят, свят. И еще перекреститься три раза, чтоб наверняка. Целых четыре дня до празднования годового круга опекун с тетушкой вели себя очень предупредительно и образцово-показательно, насколько они вообще на это способны. Видимо, думали, что роскошь, нарядные тряпки, комфорт и видимость хорошего отношения побудят меня согласиться на предложение лягуха. Я же старалась поменьше отсвечивать и мечтала лишь о том, чтобы эти каникулы побыстрее окончились без каких-либо эксцессов. Но прошёл праздник годового круга, который лягух провёл дома со мной и тётушкой, источая в мою сторону патоку неискренних комплиментов и улыбок, и уже на следующий день вызвал меня к себе в кабинет. Я уже догадывалась, зачем, но чем наша беседа закончится на этот раз, не могла даже представить. Потому что соглашаться выходить за него замуж не собиралась ни за какие богатства мира. С тревожным предчувствием вошла в гардеробную, и посмотрела на сиротливо отвешенные в сторону старые платья. Те самые, что были выданы мне щедрым опекуном для учёбы в академии. Их оставили висеть в моём гардеробе специально, намекая, что они очень быстро могут ко мне вернуться. Пф, напугали. Но всё равно было жутко обидно, и душу раздирало от несправедливости. Но я решила, что именно в таком платье Как нельзя лучше всем своим видом, сразу объявлю Лигуху свой ответ. Быстро переоделась и пошла в его кабинет. «Присаживайся». Он встретил меня радушной улыбкой и взглядом, в котором промелькнуло недоумение при виде моего наряда. После чего на некоторое время замолчал, разглядывая меня. Я даже заёрзала, присев на самый краешек стула. «Не надоело вот так ходить?» Он демонстративно уставился на моё лицо и платье. «Да уже как-то привыкла. Даже к тому, что страшилкой называют, отношусь с юмором. И что, совсем не обидно?» «Не обидно. Против правды не попрёшь», – пожала плечами. «Но снять эту проклятую иллюзию я бы не отказалась. Не смогла сдержаться».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 Но моё замешательство он понял не так. «Ты ведь знаешь, я не только верну тебе настоящее лицо, но и дам приличное содержание, чтобы ты смогла купить себе что-нибудь поприличнее этих обносков». Оглядывая меня, скривился он, хотя лично распорядился выдать мне эти, как он выразился, «обноски», в то время как сам свободно пользуется деньгами на моё содержание.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 который призван удовлетворять. В общем, специалист поднимет все. И иммунитет, и общий тонус, и этот... Ну... «Вон!» — наконец возопил он. «Но как же! Мы же еще не договорили!» «Вон из моего дома!» — я сказал! «Ага!» — я уже поворачивала ручку двери его кабинета. «Но если что, вы не стесняйтесь. Только скажите!»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 «Что ты тут делаешь в таком виде?» «А вы у племянника спросите, он расскажет». «Простите, но мне нужно откланяться, так как он в срочном порядке отослал меня в академию». «В общем, адьос, аревуар, bye bye. «Была не очень рада вас видеть». Я сбежала вниз по лестнице, оставив тётушку хватать от возмущения ртом воздух. К счастью, чтобы запустить портальную арку, Никакими особыми умениями обладать не нужно. Всего лишь направить сырую магию на руны в нужной последовательности. Даже не верилось, что всё так удачно повернулось, и уже через секунду я снова окажусь в академии. Счастливо улыбаясь, я шагнула в портал, сделала шаг, другой, и уткнулась в чью-то широкую спину».